Глава 48. Время убивать. Убийства начались рано утром. Ножи поднимались и опускались, лилась кровь. Тела падали на палубу, но все равно оставалось еще многое сделать. Всех кивелли из флота Миас собрали, посадили в клетки и принесли на борт зубыки Шана для казни во имя плана Миас. И хотя многие ворчали из-за неизбежной нехватки яиц, Убийство Кивелли воспринималось прежде всего как игра. Маленькие птицы бегали по палубе, вопили, паниковали, а смеявшиеся дети палубы за ними гонялись. Несколько птиц упали за борт, чтобы стать добычей голодных клювозмеев. Несмотря на крики Джорана, игры продолжались до тех пор, пока он не пригрозил команде веревкой, после чего все успокоились, и убийство маленьких напуганных птиц превратилось в работу вытащить птицу из клетки отрубить голову, держать дёргающееся тело над бочкой, чтобы собрать кровь. Специальная команда ощипывает белые перья и разбрасывает их по палубе как снег, разрезать тушки и выпотрошить, сложить в бочки и засолить. Периодически появлялся ветрагон, хватал одной из тушек кивелли и проглатывал, а дети палубы его гоняли, что также превратилось в веселую игру, пока Джоран не провел суровую беседу с ветрагоном. И хотя тот пожаловался, что его заставляют прекратить трапезу, он довольно быстро угомонился и отправился спать в свою каюту. Джоран решил, что ветрагон слишком много съел, и ему стало плохо, потому что обычно он не любил, когда ему говорили слово нет. Как странно. Наверное, это выглядело для тех, кто не знал о хитрости, которую они придумали, перед сражением они забивали птиц, хотя на самом деле им требовалось не мясо, а кровь. Когда курсер тихо пришел на палубу и прошептал Джорану, что они уже близки к цели путешествия, бочки с засоленными кивелли уже погрузили на флюк лодки, чтобы распределить между кораблями флота. Джорон на последней лодке отправил Эйлерин, Видрагона и Безоро на дитя приливов, чтобы не рисковать ими в Слейт Теперь оставалось лишь лететь под свежим ветром, приказав детям палубы убрать со слансов все белые перья до единого и ждать ждать, пока не завяжут веревки и туго натянут крылья, ждать, пока пульсирует его культя. ждать, пока кровь с грохотом несется по его телу, ждать, пока он напрягает и расслабляет мышцы, в то время как внешне выглядит совершенно спокойным, ждать, пока перо не пролетело вдоль палубы, а потом исчезло. Слейт Хилл на горизонте. Джоран отправил Фарис на мачту, сам он еще не был готов подняться наверх. Возможно, никогда не будет готов. Нога у него болела, и он чувствовал, как чаша становится влажной. Каким бы мягким ни был материал, которым он ее прокладывал, Джоран никогда не чувствовал себя комфортно, и сейчас ему оставалось лишь рассчитывать, что влага это пот, а не кровь. Впрочем, если учесть их план, кровь послужит ему даже лучшим. Скоро они нас увидят, сказала Фарис, спрыгивая на палубу. Очень хорошо. Ответил Джорн, а потом громко отдал приказ. Подготовьте корабль, поднимите все крылья. Пусть наш полет будет казаться отчаянным. Крылья подняли. Появились новые, специально приготовленные, с множеством дыр и разрывов, словно в зубке Ишана стреляли. К тому же на корабле остались повреждения после бегства от скалы Маклина, и зубкий Ишан находился не в лучшем состоянии, но этого было недостаточно, чтобы произвести нужное впечатление. Поэтому, чтобы завершить создание иллюзии, Джорн крикнул: "Принести кровь". И на палубу выкатили бочки. Всего у них получилось две бочки с кровью кивелли, разведенной морской водой, куда добавили краски и немного молотых семян, чтобы сгустить получившуюся жидкость. Когда они обсуждали свой план, возник вопрос: хватит ли им краски, чтобы создать необходимую иллюзию? Но Фарис заметила, что люди на земле смогут определить обман по вкусу. Так что потребуется кровь Кивелли». Как только бочки оказались на палубе, Дженнил и еще двое детей палубы взяли ведра и принялись поливать часть палубы зубыки Шана кровью, словно старуха обратила на корабль взгляд, и некоторые члены команды уже к ней отправились. Когда Дженнил посчитала, что крови вылито достаточно, она подошла к Джорану. "Теперь твоя очередь супруг корабля", сказала она, вставая напротив него с ведром крови. "Да," Сказал он: "Пожалуй, время пришло". Он наклонился к застежкам вокруг ноги, но рядом тут же оказалась Квел. "Позволь мне, супруг корабля. Я буду держать ногу рядом до того момента, когда она потребуется". И хотя Джорран до сих пор чувствовал неловкость, когда Квел находилась рядом, он кивнул, понимая, что будет только лучше, если команда увидит, что женщина, которая когда-то пыталась лишить власти его имяас, теперь стала его слугой. Как только Джоран отстегнул ногу из костей, он почувствовал себя голым перед командой. Квел аккуратно расправила подвернутую штанину, которую он подрезал костяным ножом, и помогла ему лечь на палубу. Затем она взяла тонкий ремень из птичьей кожи и завязала его выше колена так, чтобы казалось, будто это жгут. Закончив, она кивнула Дженэл, которая умело разлила кровь вокруг Джорана, а потом с извинениями обрызгала его одежду. Лучший способ провести обряд посвящения в супруге корабля, подумал он, двумя стихиями, что всегда будут меня сопровождать. Флот черных кораблей выстроился сзади, а зубкий шана продолжал мчаться вперед. Джорн приказал привести в боевую готовность дуголуки, и дети палубы заняли свои места. Два лука были разбиты во время бегства от скалы Маклина, и теперь остались без команд. Некоторые дети палубы лежали вокруг них, хотя Джорн считал, что они придумали для себя отличный повод ничего не делать, но все вместе создавало впечатление, что корабль сильно пострадал от вражеских атак. Он также остался лежать на палубе. Он лежал и ждал. Лежал и ждал, когда появится Слейтхем. И он возник из воды, рассекая горизонт неровным, болтавшимся агрессивным мысом, черные когти, вытянутые к небу всасывающий свет глаза скирит Слейтхьюм совсем не походил на другие острова разбросанного архипелага никаких белых скал или ветрошпилей Вариска или Джона здесь жили лишь скииры со злобно изогнутыми клювами питавшиеся падалью и беспомощными существами единственным похожим местом во всем архипелаге был хребет скирит казалось его часть оторвали и швырнули в далёкое холодное и пустынное море И хотя Миас вместе с остальными кораблями и людьми следовала за Джораном и его окружала верная команда, он ощущал холод и одиночество, когда зубкий Ишана мчался к Слейтхьюму. Вблизи Джоран увидел колонны серого дыма, поднимавшегося над поселением у подножия горы. Ветер его подхватывал и заставлял ползти по скале, превращая в тонкую серую паутину. Казалось, грязная вода бежит вверх по склону чтобы оказаться как можно дальше от того, что происходило внизу, где добывали сланец и плавили руду. Когда они были уже рядом, Джоран разглядел очертания домов, построенных на берегах гавани из того же черного камня, что и сам остров, а также две огромные круглые башни, выше самого крупного костяного корабля, и между ними громадные ворота, сделанные из двух гигантских тазовых костей древних аракисианов, самых толстых и прочных скрепленных между собой кости клеем, веревками и драгоценным железом. Так выглядел барьер, который поднимали, чтобы корабли могли входить в гавань или ее покидать. На вершинах башен горел огонь, и Джорн видел очертания огромных дуголуков, установленных там, чтобы защищать ресурсы, которые производил Слейтхюм. "Фарис!" крикнул он. Она тут же подбежала и опустилась рядом на корточки. Поднимись на мачту и подготовь сигналы с просьбой о помощи. Вспомни коды и сделай все сама. Больше я никому не могу это доверить. Ты не веришь Мивансу или Гавиту? спросила она. Конечно, верю, ответил он. Но тебе больше. Слушаюсь, супруг корабля, сказала Фарис. Затем Джоран услышал пронзительный свист. В воду рядом с зубом Кейшана упал болт. Джорно в лицо ударили брызги. Ну началось. Раздался новый свист. И вода снова выплеснулась на палубу. Черные корабли начали обстреливать Зубки Ишана. Я знал, что Миас позаботится о том, чтобы все выглядело по-настоящему, но болты падают совсем близко. Фарис она улыбнулась. Значит, нужно от них уйти, не так ли, супруг корабля? "Да, ты права", сказал он, глядя ей вслед. Фарис повернулась, побежала к главной мачте и стала взбираться наверх, словно ничто в мире ее сейчас не волновало. Остров перед ними рос. Ворота напоминали оскаленные зубы, и Джоран уже видел город сквозь щели в воротах. В городе он разглядел далекие очертания какого-то здания, однако пока не смог понять, что это такое. Он потянулся в куртку, но вспомнил, что у него больше нет позорной трубы. Ее забрали по настоянию Миванса, чтобы ранение выглядело убедительнее, а еще мать палубы сказал, что кровь очень плохо отходит. "Квел", сказал Джоран. Принеси мне подзорную трубу. Она исчезла, но скоро вернулась с трубой в руках. Джорран поднес ее к глазам. Вспышка белых костей ворот, вспышка черного камня за ними. Он старался держать подзорную трубу неподвижно и смотреть сквозь ворота. Корабль быстро летел вперед, подскакивая на волнах, так что задача получилась очень сложной. Белая, черная, Промельк гладкие очертания зданий, некоторые небольшие, другие огромные массивные постройки, вероятно, в них находились литейные цеха и изрыгали дым. Несколько мачт кораблей в гавани, огромное пространство, отвоеванное у острова. Краны для погрузки и белое, чёрное промельк. Там белое, черное. Что это? Белое, черное, промельк. Треножник, более высокий, чем другие строения, нечто похожее на кран, но не кран. Высоко поднятый в небо огромный кусок скалы, но для каких целей? Зачем такой вес висит в воздухе над самым центром города? Под треножником пылал огромный костер. Белое, чёрное промельк. «Баллиста», — тихо сказал он, опуская подзорную трубу. Мощная баллиста, осадная катапульта, каких я никогда не видел прежде квел. Должно быть, они разобрали целый костяной корабль, чтобы ее построить. Сейчас ему хотелось только одного взобраться на мачту и просигналить мяс отступление рассейца. Но он знал, что не может так поступить. Его не позволит собственное тело, к тому же он всех предаст, и их уловки окажутся напрасными. Он разрушит иллюзию убегающего корабля, которого преследует враг. Ему оставалось лишь наблюдать через дергавшуюся в руках подзорную трубу. Белая, черная, промельк. Огромный кусок скалы начал медленно опускаться. Рычаг поднимался, к нему был прикреплен горящий снаряд, постепенно набиравший скорость. Белая, черная, промельк. А потом снаряд выпустили. Рычаг лениво пошёл вверх, хотя Джордан знал, что внизу находится множество женщин и мужчин, готовых при помощи веревок снова его опустить. Белая, черная. Он опустил подзорную трубу. Что-то взревело у него над головой. Огненная звезда озарила палубу Зубы Кишана. Словно Скирит открыл второй глаз и посмотрел на них. Джоран затаил дыхание, слушая громкий всплеск и шипение воды, поглощавший пламя снаряда. Треск, крики. Он знал, что это значило, но никак не мог помочь. И хотя ему следовало лежать неподвижно, повернулся, чтобы оценить повреждения. За ними флот разделился на две части. Все происходило настолько упорядоченно, словно каждый корабль знал свой маневр, но Джорран понимал, что так быть не может. Все женщины и мужчины должны разбегаться, чтобы оказаться как можно дальше от гигантской катапульты. Между двумя частями флота горел корабль. Лежа Джорран не смог понять, какой. В кого попали? спросил он. Это не дитя приливов, ответила стоявшая рядом Квел. Тогда кто? Я сожалею, супруг корабля, сказала Квел. И в этот момент он понял, что может ей доверять. В ее голосе он услышал боль, а не радость, ни малейшего злорадства или насмешки. Это дырявые кости супруг корабля. В этот момент Джорран едва не сломался. Такие сильные эмоции его охватили. Именно Квел из всех людей поняла его утрату. Джорран надеялся, что Денил не успел заметить снаряд, и у него не было времени, чтобы о чем то подумать, стараясь скрыть навернувшиеся слезы, Джорн снова поднес трубу к глазам и увидел просветы в воротах. Белая, черная, промельк сквозь слезы. Баллиста уже наполовину заряжена. Пусть старуха заберет всех вас, прошептал он, вытирая мокрые глаза. Я отправлю вас к ней, даже если мне придется сделать это собственными руками. Они будут продолжать стрелять, спросила Квел. Белая, черная, промельк сквозь слезы. Да. Он перекатился по палубе, оглядываясь на корабли, которые уходили в сторону. Но я думаю, что Миас успеет увести корабли туда, где их будет уже не достать. Сигнал супруг корабля раздался крик с верхушки мачты, и ему показалось, что голос Фарис смягчился. Они отвечают: "Держитесь перед воротами". "КВЛ", тихо сказал он, опуская подзорную трубу. "Пусть Фарис ответит, что мы так и сделаем". Я бы и сам отдал приказ, но мой голос утратил прежнюю силу. Зубки Шана сбросил скорость и остановился возле огромных ворот, пока все, кого он знал и любил, убегали или тонули в море, и он понимал, что никогда их больше не увидит. "Что вам нужно?" закричали с башни. И Фарис, его добрая Фарис крикнула в ответ: "Мы просим разрешения войти, нам необходима помощь. Супруг корабля ранен и лежит на палубе". И Джоран с пронзительной болью в сердце и тускневшим образом Денила в форме супруга корабля тонувших дырявых костей подумал, что в ее словах гораздо больше правды, чем она сама представляет.